Глава 13. Современный культ смерти. 1. Тяжелый климат и привычка к работе в условиях рискованного земледелия от поколения к поколению воспитывали в русских терпение, стойкость и спокойное отношение к смерти. Русский привык к холоду и к жаре, и к недоеданию, и к отсутствию ясных перспектив. Рассчитывать на урожай никогда нельзя. Любое следующее лето может быть холодным и дождливым, посеянные семена могут не взойти. О культе смерти как важной части национальной матрицы еще будет сказано далее. Пока же мы только зафиксируем этот феномен. За многие столетия, начиная со времен язычества, принятие смерти как части жизни сформировалось в сердце и голове каждого нашего соотечественника. Смерть в русской культуре часто видится как избавление и даже как награда. Не зря про умерших часто говорят «отмучился». То есть смерть у нас понимают не трагически, но философски, как некие бонусы, даже как благоприятное происшествие. Страдал человек, страдал, и вот, настрадался, отмучился, Бог прибрал, в лучший мир увел. Русская литература пронизана идеей смерти, мгновенной, но кошмарной, как у Анны Карениной, или бесконечно длящейся, но тоже кошмарной, как у героев Шаламова. Есть у нас и другая литература, веселая, остроумная, легкая. Тефи, Зощенко, Ильф и Петров, Довлатов. Но таких авторов абсолютное меньшинство. Пульт смерти активно исповедовал Некрасов. Вот, например, фрагмент из стихотворения «Железная дорога». Прямо дороженько, насыпи узкие, Столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их? Ванечка, знаешь ли ты? А вот из поэмы «Кому на Руси жить хорошо»? Яков на сосну высокую прянул, Вожжи вершине ее укрепил, перекрестился, на солнышко глянул, Голову в петлю и ноги спустил. Никто, как Бог, не ест, не пьет, Меньшой сынок, гляди, умрет.